Глава ш е д Домой мы вернулись к вечеру. Дэйв проводил меня до дома Чарльза и даже задержался, чтобы выпить чашечку отменного кофе. По крайней мере, именно так охарактеризовал напиток Чарльз. А я же, сославшись на усталость, поднялась наверх, переоделась и стремглав побежала домой. чтобы, когда Дэйв вернулся, я, как примерная служанка, помешивала на плите соус к жаркому. Дэйв зашел, громко хлопнув дверью, и сразу же направился на кухню. «Как провела день?» — спросил он, оглядывая меня странным взором. «Продуктивно!» — я обернулась и помахала поварешкой. «Приготовила отличный ужин. То, что ужин был принесен от кузена, ему знать не стоило. Замечательно!» Тогда накрывай на стол. «Хорошо, как скажете, господин Дэйв». Мужчина вышел, а я недоуменно пожала плечами. Ведь полдня только и делали, что ели, а он опять голодный. Но особенности его метаболизма меня не касались. Поэтому я взяла чистую скатерть и отправилась в столовую. Дэйв появился внезапно. Подошел сзади и встал почти вплотную, позволяя почувствовать запах лимонного мыла. «Готово». «Да, господин Дэйв». «Очень хорошо». Он оглядел приготовленные блюда. «Садись, составишь мне компанию». «Я не голодна», — бодро отозвалась я, п о л а г а ю что мой метаболизм куда беспощаднее мужского. «Если придется съесть еще хоть крошку, то просто лопну». «Поужинала, пока готовила». «Все равно, посиди со мной». Дэйв придвинул стул и чуть ли не силком усадил меня на него, а сам устроился напротив, и, вооружившись вилкой, принялся за еду. Правда, ел немного, больше делал вид. И еще очень внимательно смотрел на меня. Я почувствовала себя неуютно. «Алиса», — сказал вдруг он, — «признайся честно, тебя не смущает мое драконие нутро? Не боишься за свою жизнь?» «А должна?» — тут же вопросила я и улыбнулась. «Нет, господин Дэйв, не смущает и не боюсь». «Даже наоборот, я очень заинтересована вашей крылатой ипостасью». «Неожиданно. Почему-то мне казалось, что вся твоя бравада напускная». Дэйв смерил меня задумчивым взором и резко встал. «Спасибо за ужин». Вежливо поблагодарил он. «Поработаю немного в кабинете, потом отправлюсь в лабораторию. Не беспокой меня, Алиса, и ложись пораньше спать». «Хорошо. И еще». Дэйв чуть наморщил лоб. «Я бы все-таки хотел завтра пригласить в гости госпожу Спиверт». «О, а она придет?» поинтересовалась я, раздумывая, чем оправдать очередной отказ. «Уверен, что да. На этот раз мне бы хотелось показать ей библиотеку». Во взоре мужчины засветилось только ему одному понятное торжество. «И, кстати, тебе вовсе не обязательно прислуживать. Можешь навестить подруг или пройтись по магазинам», — в полголоса добавил он. «Я радостно кивнула. Теперь я тоже была уверена, что госпожа Спиверт придет в гости. Все складывалось просто отлично». У Мариуса Дэйва давно была выработана привычка просыпаться прежде, чем солнце поднималось над верхушками деревьев. Я же не привыкла вставать с первыми лучами, в родном мире позволяла себе подолгу нежиться в постели. Но этот мир заставил меня пересмотреть приоритеты. Просыпаясь каждый день в роли служанки, я напоминала себе, что больше не вправе праздно лежать в постели. Хозяин ждал завтрак, а значит, надо вставать и идти. Наскоро умывшись, я привычно заплела косу и задумалась. Дэйв желал сегодня показать библиотеку новой знакомой, а значит, был шанс что-то узнать. Не сказать, что этот мир меня угнетал, но всё же хотелось располагать информацией, а то вдруг магия ещё куда закинет. Да и надежды вернуться домой я не бросала. Другое дело, Дэйв, он был тем самым камнем преткновения, который мог помешать чётко продуманному плану. б у л ы ж н и к о м преграждавшим мне путь, скалой, которую не так просто обойти. Я не представляла, как возвращаться домой, оставляя здесь этого мужчину. Да и все чаще и чаще появлялся в моих снах и мыслях, заставляя сильнее биться сердце. А еще я ему, кажется, тоже нравилась, не просто вызывала мужской интерес, а по-настоящему нравилась. И это радовало и огорчало одновременно. Мне не хотелось привязываться Но и отказаться от возможности побыть рядом с героем моих грез не получалось. Я смотрела на себя в зеркало и понимала, что наступило решающее время. Дэйв хотел свидания наедине. А я готовилась сделать все возможное, чтобы он его никогда не забыл. Госпожа Спиверт согласилась посмотреть библиотеку в три часа дня, о чем и сообщила запиской, которую я, а кто же еще, принесла. Дэйв одобрительно хмыкнул. «Все складывается очень удачно». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Не так ли, Алиса?» «Не знаю, господин Дэйв, вам виднее». «Вот именно, со стороны всегда виднее». Непонятно пробормотал мужчина и, разрешив мне заниматься своими делами, скрылся в кабинете. Я приготовила закуски, достала бутылку вина. «Интересно, Дэйв попытается меня сегодня споить». или же не станет переступать порог платонического восхищения. Может быть, все мои домыслы — лишь ошибка? Ему вдовушка просто нравится, как собеседница. Нет-нет, я не могла так промахнуться. Ему определенно п о н р а в и л о с ь спиверт, точнее, я, да. Ему понравилась я. Оставив все в охлаждающем шкафу, я с чистой совестью отправилась преображаться». «Мешает вуаль». Я прошлась по комнате и вздохнула. «Очень мешает. Он не видит меня. Я плохо вижу его. А еще с вуалью совершенно невозможно целоваться». «Кузина дорогая, я не думаю, что Дэйв посмеет дойти до поцелуев. Зато я посмею. Скажу больше. Я ставлю это сегодняшней целью». «Даже так?» Чарльз обеспокоенно покосился на меня и напомнил. «Ты обещала не позорить имя моей семьи, а поцелуи с вдовой до того, как она сняла траур, разве Дэйв уже сделал тебе предложение?» «Нет», — нехотя призналась я. «Вот видишь, давай повременим с поцелуями», — попросил он. «Очень прошу». «Чарльз, но я не могу топтаться на одном месте». «Почему? Ты хотела выйти замуж за богатого господина?» «И уверен, с Дэйвом все получится, стоит только подождать». С каждым днём он заинтересовывается всё больше, поверь. А если набросишься с поцелуями, то можешь спугнуть. Такого спугнешь", — Такого с п у г н е ш ь пробормотала я, отворачиваясь к зеркалу. Оттуда на меня взирала недовольная блондинка с таким светлым цветом волос, что сразу выделялась из толпы. Я намотала на палец прядь. — Чарльз, как ты думаешь, сколько в этом городе платиновых блондинок? — Немного, а что? ответил он. «Не кажется ли Дэйву странным, что служанка Алиса и вдова Алисия с одинаковым цветом волос?» «Вдова почти всегда в шляпке, и Дэйв вряд ли задумывается о таком». «Уверен?» «Абсолютно», — отмахнулся Чарльз. «Я бы не обратил внимания. Ну, похоже похоже, мало ли совпадений. Тем более, кто будет разглядывать служанку?» Я закусила губу. Дэйв был намного наблюдательнее, чем Чарльз, но, кажется, тоже не уделял много внимания прислуге. А если ему что, и почудится? Всегда можно оправдаться странностями матушки-природы. Хотя, может, лучше подстраховаться и отвлечь внимание на что-нибудь другое? Ну вот, опять мысли вернулись к поцелуям. Мужчина стоял на улице, подле куста алых роз, и пристально смотрел на ворота. Я вошла с главного входа, как гостья, и, придерживая рукой вуаль, направилась к нему. «Добрый день», — проворковала я, стараясь придать голосу соблазнительно мягкие нотки. «Добрый день, Алисия, рад, что вы сочли возможным прийти». Дэйв улыбнулся и подал руку. «Я отпустил прислугу». «Надеюсь, это не станет препятствием». «Нет, что вы!» «Я так и подумал», — улыбнулся еще шире он. «Вас так п р и л ь с т и л а моя библиотека?» «Сегда в любила читать. Кстати, многие говорят, что библиотека — это сердце дома». «Значит, попав в нее, вы рискуете попасть и в мое сердце». Дэйв распахнул дверь, приглашая войти. «А из него я никого не выпускаю, прямо как дракон, охраняющий свое золото», сказал он, словно бы в шутку, и рассмеялся. Я поддержала смех. «Интересно, а плату за свои тайны он берет жертвенными девами?» Мы зашли в гостиную и присели на кресло. Разговор потек легко и непринужденно, никто не торопился, оставляя библиотечную экскурсию напоследок. Я хотела посильнее обворожить Дэйва, а он, кажется, занимался тем же самым. Уж слишком жизнерадостно блестели его глаза. Я и не думала, что мужчина может быть таким словоохотливым. Обычно он мрачноват, но сегодня... О, я была приятно удивлена. «Я хотел бы вам вернуть кое-что», — внезапно сказал он. «Хотя, скажу правду, вначале была мысль оставить это себе на память». Дэйв вытащил из кармана золотую маску. «Спасибо», — усмехнулась я, понимая, что только что, сам того не ведая, он очень помог мне. Я по ней скучала. «Зачем же выкинули?» «Не выкинула, а подарила вам на память. Я забрала маску и огладила золотистый материал. Она мне шла?» «Да, вы выглядели потрясающе», — кивнул Дэйв. Это был единственный бал за последние несколько лет, где я действительно развлекался. И, глядя на эту маску, постоянно вспоминаю наш танец. Я поднялась с кресла, но лишь за тем, чтобы отойти на пару шагов в сторону и повернуться к мужчине спиной. «Так почему бы не повторить?» – пробормотала я, снимая шляпку с вуалью и быстро скрывая лицо под маской. «Могу напроситься на вальс». Это было бы честью для меня. Музыка лилась откуда-то сверху. Я раньше не видела музыкальных инструментов у Дэйва в доме, а может, просто не интересовалась ими, не искала специально. И вот сейчас мелодичный перезвон, вплетающийся в мягкую п е с н ю скрипок, показался мне музыкой рая. Мужские руки крепко обнимали за талию и позволяли полностью расслабиться. Шаг, шаг, еще шаг. Дэйв прекрасно танцевал. «Вы замечательно танцуете», — решила я озвучить свои мысли. Я это заметила еще в прошлый раз. «Просто у меня идеальная партнерша», — пророкотал в ответ Дэйв. «У вас очень легкая поступь и весьма податливое тело». «В танце вы полностью доверяетесь мужчине и умеете быть смиренной». «Интересно звучит», — улыбнулась я. «Вам это нравится? Разве может кому-нибудь такое не понравится?» Дэйв придвинулся ко мне вплотную и шепнул. «Я буквально покорен. Мной или танцем?» «Вами, о л е с и я вами». Музыка играла все громче. а танец становился все страстнее, пока в один прекрасный момент не замер, заставив нас застыть в весьма интересных позах. Дэйв одной рукой сжимал мою талию, второй ласково приподнимал подбородок, вынуждая смотреть ему прямо в глаза, а я держала его за плечи, не позволяя отодвинуться. Мне казалось, что до заветного поцелуя оставалось всего мгновение, Дэйв явно не против. «Я тоже. Так почему мы медлим?» Я уже была готова первой потянуться к его губам, как вдруг мужчина улыбнулся и сказал. Служанка оставила закуску и вино. «Не хотите ли попробовать?» «Уверен, оно вам понравится». «С удовольствием», — пробормотала я растеряно. н А Дэйв уже подвел меня к креслу и, пообещав вернуться через полминуты, ушел за угощением. Я поморщилась. Поцелуй откладывался. Очень жаль. Через час взаимных комплиментов и легкого флирта мы, наконец, дошли до цели визита. Дэйв вежливо склонил голову, приглашая в библиотеку. О, как я туда рвалась! Он даже подумать не мог, что эта часть дома являлась для меня одним из самых желанных мест посещения, не считая, разумеется, самой лаборатории. Я была настроена сегодня узнать как можно больше тайн об исследованиях Дэйва и готовилась к атаке. Путь до библиотеки прошел по давно знакомому мне коридору. У большой двери, украшенной тонкой резьбой и письменами на неизвестном мне языке, Дэйв остановился. Вход в эту часть дома зачарован и пропускает только тех, кто входит в семью. Но недавно я сумел перенастроить чары «Дайте руку, Алисия», «Пройти вы сможете только один раз», — без улыбки сказал он и тут же добавил. «Если, конечно, не настроить на вас постоянный доступ. Ну, или если когда-нибудь решите стать моей супругой». Звучит заманчиво, — вымолвила я, с замиранием сердца, смотря, как он прикладывает свою ладонь к двери. «Пожалуй, придется обдумать эту возможность очень серьезно». «Пожалуй», — согласился Дэйв. Он так крепко вцепился в мое запястье, что стало даже чуточку больно. Я зажмурилась, но неприятные ощущения быстро прошли, и дверь, засветившаяся тусклым бледно-зеленым светом, отворилась. «Прошу». Мужчина перевел меня за порог. «Здесь находится библиотека и лаборатория для магических опытов. Туда я, извините, вас не приглашаю. С меня хватит и библиотеки», — тихо отозвалась я. В лабораторию вела неприметная дверь, тогда как вход в библиотеку был широк и освещен факелами. «Мой отец очень любил проводить здесь время», — пояснил Дэйв. «Идемте, покажу вам самые ценные экземпляры нашей коллекции. Например, вот этой книге уже пять веков. Язык сильно изменился с того времени, но понять все-таки можно. А вон те четыре тома принадлежат Перу Освальда Уэйланда». Знаменитому путешественнику и поэту. Ходят легенды, что он сватался к моей прапрабабке, но не преуспел. Посмотрите сюда, видите тонкую княженцию? Это ее дневник, но там нет записей о господине Уэйланде. Хотя уверен, всякая уважающая себя женщина не забыла бы записать подобное сватовство на память потомкам. Значит, легенда лгут. Дэйв улыбнулся. «Никогда не стоит доверять слухам». Я во все глаза рассматривала высокие стеллажи, заставленные книгами. Девять, нет, десять рядов шкафов, выстроенных друг за другом, и около каждого небольшой столик с чистой бумагой и перьевыми ручками, делать записи. Кажется, Дэйв, как и его предки, весьма ценил литературу. «Значит, любите читать?» — спросил мужчина, снимая с полки фолиант, в ярко-красной обложке. «Обожаю», — искренне призналась я. «А вы?» «Конечно, это моя любимая». Дэйв протянул книгу, я прочла название. «Особенности драконьего племени?» «О, да, именно вам это...» «Должно быть интересно», — пробормотала я. «Почему именно мне?» Мужчина приподнял бровь. «Я тут же ужаснулась своему промаху». «Это Алиса знает про драконию сущность, а Алисия еще не в курсе сей милой особенности». «Я просто подумала, что такой человек, как вы, просто о б я з а н увлекаться чем-то необычным», — ответила я. «А что может быть необычнее драконов?» «Только другие миры. Книги по этой тематике тоже находятся здесь, в дальнем шкафу. Можно посмотреть?» конечно Дэйв взглянул мне прямо в глаза и иронично дернул уголком рта. «Если только вам не жаль занимать такую хорошенькую головку, подобной ересью». «Почему ересью?» – удивилась я, направляясь к указанному шкафу. «Ну как же? Большая часть людей уверена, что все эти исследования – сплошные глупости. Но вы ведь знаете, что это не так». В шкафу стояло много книг. В чёрных, белых, синих, зелёных обложках они радовали взор и обещали много информации. Некоторые названия были знакомы. Я видела их в городской библиотеке, но большинство оказались неизвестны. Да и откуда мне их знать? За время пребывания в новом мире я не слишком часто позволяла себе провести время за чтением. Одна из книг привлекла внимание. «Интересно». Я провела пальчиком по тесненному золотому названию. «Проход в иное измерение». Я бы с удовольствием посмотрела, что в ней написано. «Смотрите», — Дэйв снял книгу с полки, «вынести из библиотеки ничего нельзя, но тут имеются удобные кресла. Полагаю, мы нашли, чем займемся в ближайшие пару часов», — улыбнулся он. Уж не знаю, привык ли Дэйв к таким свиданиям или нет, но мне это точно было непривычно. Я безумно хотела все это прочесть, но постоянно беспокоилась из-за того, что мужчине будет неприятно. Все-таки свидание подразумевает романтику, а не углубление в книге. Но Дэйва, кажется, это не смущало. Он спокойно сидел на соседнем кресле и тоже что-то читал. «Я пригляделась. Жизнь и смерть. Анафер де о к Интересно, о чем сие произведение? Надо потом спросить. Выбранная же мной книга особого впечатления не произвела. Ничего толкового про проходы в другие миры там написано не было. Сплошная теория и догадки. Я разочарованно вздохнула и покосилась на вереницу других томов, заманчиво стоявших на полке. Интересно, позволит взять еще что-нибудь или нет? Вообще, сегодня Дэйв был удивительно сговорчивым. Поправив маску, как здорово, что сняла вуаль. Не представляю, как бы читала сквозь черную завесу. Я вновь уткнулась в книгу. Но мысли все равно возвращались к мужчине, не позволяя целиком погрузиться в чтение. Я заметила, как он морщит лоб, как между бровей появляется тонкая морщинка, которая тут же разглаживается. Стоит ему найти в тексте что-то интересное. Заметила, как падает на лоб темная прядь, как солнечный луч, врывающийся в окно, скользит по переносице и доходит до виска. Как приподнимается уголок губ в едва заметной усмешке. Я разглядывала Дэйва и все больше осознавала, что он занял слишком много места в моем сердце. Мне хотелось быть с ним рядом, слушать его голос, прикасаться к его плечам, получить долгожданный поцелуй. Мне хотелось... «Очаровать мужчину, завладеть его сердцем и разумом. Если раньше я оправдывала это желание необходимостью получить информацию, то сейчас, когда вход в библиотеку открыт...» Я глубоко вздохнула. «Как же я вернусь домой, если сердце хочет обрести покой рядом с Дэйвом?» м о л е с я что-то не так?» Раздался обеспокоенный голос. «Что? Ах, нет, все в порядке». Через силу улыбнулась я. «Все хорошо». «Просто вы так внимательно на меня смотрели». Во взгляде д а й в а действительно чувствовалось волнение. Он кивнул на книгу, которую я читала. «Она вас не увлекла?» «Отчего же? Она довольно любопытна. Просто не совсем то, чего бы мне хотелось найти. Так расскажите, что именно надо, и я постараюсь отыскать». Мужчина подался вперед. Я закусила губу. «Я бы хотела найти больше информации о том, как открыть проход в другой мир. Не просто теорию, а что-то более существенное. Но пока есть только теория, вы же знаете. Ни у кого не получалось иного». «Да, но...» «Я немного замялась. Во многих книгах говорится, что именно вы продвинулись дальше всех в изучении иномирья. Я полагала...» «Нет, нет, не я», — перебил Дэйв. «Я не продвинулся ни на миг, поверьте, вас ввели в заблуждение, но вас везде упоминают как первопроходца, вы первым высказали теорию о множественности миров, вы были единственным, кто сумел продвинуться в изучении мировых течений, я даже запомнила дословно, я прищурилась и продекламировала по памяти». Если бы у обычного человека был магический потенциал Мариуса Дэйва, то путешествия в параллельные миры стали бы привычным делом. Там было написано именно так. «Все верно», — Дэйв откинулся на спинку. «Верно. Вот только там говорится не обо мне, а о моем деде. Меня назвали в честь него». «Черт, черт, черт, черт!» Свидание давно закончилось, и я ушла к Чарльзу переодеваться. А вот только найти в себе силы, чтобы снять платье и вернуться к Дэйву простой служанкой, я не могла. «Дед!» «Это был его дед!» б о р м о т а л а я, держась за голову. «Боже мой! Боже мой!» Конечно, когда Дэйв сказал, что он вовсе не тот самый знаменитый Мариус Дэйв, а лишь его внук, я расстроилась. Но потом подумала, что ничего страшного, «Подумаешь, семья-то одна. То, в чем дед начал разбираться, внук вполне может продолжить. Но, как оказалось, я сильно ошиблась. д е д о в ы записи не сохранились. Были какие-то мелочи, черновики, обрывки фраз и формул, но они никак не складывались в полную картину. Дедушка Дэйва и впрямь увлекался теорией других миров, и пытался открыть портал, чтобы путешествовать, и вроде бы был близок к этому». Но, к несчастью, во время одного из его экспериментов начался сильный пожар, в котором сгорел сам дед и все его расчеты. Потомки пытались восстановить обрывки, но у них ничего не получалось. Я подозревала, что Дэйв многого не рассказал, и вернее всего это связано с драконией силой. Не звериная ли магия требуется для портала, и не звериное ли пламя поглотило старого ученого? Сам Дэйв продолжал эксперименты, но не смог и на йоту приблизиться к дедушкиным достижениям. «Кажется, я заперта в этом мире надолго», — прошептала я, останавливаясь подле зеркала. «Мечтам о скором возвращении домой не суждено сбыться. Ждать, когда Дэйва озарит, и он выведет правильную формулу, можно вечно. Но как-то ведь я сюда попала, как-то этот проклятый портал открылся». Я помассировала виски и огляделась. Маска валялась на полу и призывно блестела золотым шитьем, словно намекала, что играть разные роли мне придется еще долго. «Будь все проклято!» — крикнула я и топнула ногой. Когда спустилась вниз, Чарльз уже сидел в своем любимом кресле с чашкой чая в руках. В последнее время он все чаще отдавал предпочтение безалкогольным напиткам, и это не могло не радовать. Все-таки Чарльз стал мне близким человеком. «Ну?» — он поднял на меня любопытствующий взор. «Как успехи в совращении нашего красавца? Он уже сделал тебе предложение?» «Нет, пока не сделал», — устало ответила я. «А почему?» «Только не говори, что ты позволила ему лишнее до свадьбы, Алиса, радость моя. Если ты д о ж д е й г о что-нибудь больше простых намеков, то он на тебе не женится, поверь мне». «Я бы уж точно не женился на женщине, от которой так могу получить все самое интересное». Он сделал глоток и отложил чашку на стол. «Садись и расскажи, как все прошло». «Не думала, что тебя интересуют подробности», — хмыкнула я, но все же присела. Или ты заделался в сплетнице? Своя личная жизнь не устраивается, решил отслеживать мою? Во-первых, для Дэйва ты моя кузина, а с т а л а быть, я несу ответственность за твой моральный облик. Неужто? А во-вторых, кто тебе сказал, что моя личная жизнь не устраивается? Она, да будет тебе известно, бьет ключом, разводным и прямо по голове, пробурчала я, Но Чарльз, к счастью, ничего не услышал. Он продолжал уверять, что в его жизни, в отличие от моей, все хорошо. Интересно, раз уж все равно придется здесь задержаться, может, поработать с Вахой? Пристроив какие-нибудь нежные женские ручки кузена, сделаю доброе дело? Я задумчиво осмотрела родственника. Не так красив, как Дэйв, но тоже очень даже ничего. Глядишь, кто и клюнет. «Эй, ты чего?» Возмущенно воскликнул Чарльз. «Что?» — не поняла я. «У тебя такой вид, будто оцениваешь мою стоимость. Это очень неприятно, знаешь ли». «Чарльз, милый, мне и прикидывать не надо, чтобы узнать, сколько ты стоишь. Я сейчас не о деньгах, поверь». «А о чем?» «О том самом, истинно женском». Я сложила руки на коленях и воззрилась на кузена хмурым взглядом. «Раздумывала, в какие нервы ты обойдешься своей будущей жене? Кстати, у тебя уже есть кто-то на примете?» «Нет». «А почему?» «Рано еще», — пожал плечами Чарльз. «Ничего не рано. Если бы у тебя была невеста, то она бы уж точно следила за твоим времяпрепровождением. Никакого спиртного и игр». «Алиса, я же обещал, что этого больше не повторится», — Чарльз возмущенно цыкнул. «И все-таки будь у тебя невеста, мне было бы спокойнее», ответила я и, позвав м о р и г а н а попросила принести мне чай тоже. Чарльз был неплохим парнем, немного шебутным, не умеющим ценить то, что имел, своевольным и не задумывающимся о последствиях своих поступков, но очень хорошим. И если в первые дни я воспринимала его как богатенького мажора, то сейчас все больше и больше видела хорошие черты, Родители Чарльза слишком его любили и многое позволяли, вот и разбаловали. Возможно, именно супруга смогла бы перевоспитать его и стать тем якорем, который удержит Чарльза у берега, не позволяя сгинуть в пучине вод. «Тебе определенно нужно жениться», — решительно сказала я. «Поверь мне». «Не говори глупостей, я еще пожить хочу», — фыркнул Чарльз. «Разумеется». «Вот только жизнь твоя слишком пуста, а умная девушка сделала бы ее полной и интересной». «Ладно, не в моей компетенции тебя убеждать. Просто обещай подумать». «Хорошо, если будет время, подумаю», — он скривил рот. Но буквально через минуту вновь заулыбался. И «Я все еще жду рассказа о свидании с Дэйвом». «А что рассказывать? Рассказывать нечего». Я оперлась затылком о спинку кресла, приподняла голову и уставилась в потолок. «Какая интересная лепнина у главной люстры!» «Почему нечего? Он оказался глух и слеп и не смог оценить твои чары? Странно!» «Ни глухо, ни слеп», — ответила я. «Просто сегодняшний день показал, что некоторые мои планы неосуществимы. И от этого ты такая грустная!» Чарльз задумался, потом встал, подвинул кресло ближе к моему, крепко взял меня за руки и сказал, «Давай все по порядку, медленно и в подробностях». Я усмехнулась. Рассказывать нечего. Просто я ожидала одно, а получила другое. «Все равно не понимаю», — нахмурился он. «Ты ожидала сегодня получить кольцо?» «Нет». «А что? Разве не это тебя волновало все это время?» «Нет. Я просто хотела вернуться домой, и Дэйв был...» «Я вовремя замолчала». понимая, что чуть не рассказала Чарльзу больше, чем нужно. «Я просто хотела вернуться домой в самое ближайшее время. А теперь выясняется, что это не так просто, да и вообще неизвестно, получится ли. Как бы не остаться тут навсегда?» «Это разве плохо?» – задумчиво спросил Чарльз. «Или тебя кто-то ждет дома?» «Конечно ждут. У меня семья. Но у тебя нет ни мужа, ни детей. Да, но есть родители». — возразила я. «Это аргумент», — Чарльз кивнул. «Но разве им не хотелось бы видеть тебя счастливой? А тут ты будешь намного счастливее, чем дома. Ну, сама подумай, разве дома тебя ждало что-то интересное? Ты же рассказывала, что из простой семьи, а здесь ты успела стать высокородной дамой и посетить бал. А еще за тобой ухаживает один из самых завидных холостяков города. И самое важное, он тоже тебе нравится». Так зачем возвращаться? Разве там тебя ждет любимый мужчина? Я отвела взгляд. Нет, любимого мужчины там нет. Тогда что тебя волнует? Родители. Ты уже взрослая, а взрослые птички всегда вылетают из гнезда. Тем более, разве ты не сможешь съездить их навестить, если сильно соскучишься? Чарльз улыбнулся. Пусть не сейчас, позже. Но ведь сможешь, правильно. Дело в деньгах? «Ты из слишком дальних мест, и туда тяжело добраться, Алиса, дорогая. Пусть не сразу, но ты накопишь средства и навестишь родных. Я тебе помогу». Я задумчиво смотрела на улыбающегося Чарльза и удивлялась, как все легко у него выходит. Может быть, и правда не надо все усложнять? Я же попала в этот мир, значит, и обратно дорогу можно найти. Просто это займет немного времени, «Ну так я терпеливая дождусь». «В чем-то ты прав», — сказала я, признавая поражение. «Возможно, так и следует поступить. Но что делать с Дэйвом?» «А что с Дэйвом?» — не понял Чарльз. «Он тебе больше не нравится?» «Нравится?» «Ну так и выходи за него. Если все равно тут жить, то почему бы не в роли его жены?» Чарльз еще долго говорил, расписывая мне плюсы такого союза. Но я половину слов пропустила мимо ушей. Ясно одно, он прав. Я не должна отчаиваться. Путь домой длинный, тернистый, да и вообще. Не факт, что реальный. Быть может, высшие силы, которые иногда поглядывают на меня с небес, решили, что в этом мире я нужнее. А Дэйв, он мне очень нравился. Нравился настолько, что, хорошенько поразмыслив, я пришла к выводу, что ради истинной любви Можно рискнуть и остаться тут навсегда. Чай мы допили и успели попрощаться. Как вдруг во входную дверь раздался стук. м о р и г а н направился открывать, а я быстро сбежала на второй этаж. «Господин Мариус Дэйв хочет видеть госпожу а л е с и ю Спиверт», прозвучал зычный голос дворецкого. И тут же добавился приветственный отклик Чарльза. Кузен старался задержать гостя, давая мне время вновь переодеться. Кто бы знал, как замучилась я нырять из платья в платье. Умничка-фия быстро уловила ситуацию и помогла зашнуровать вдовий наряд. «Вуаль, госпожа? Нет, подай маску», — велела я, скручивая косу на макушке тяжелым узлом. «Ну что ж, посмотрим, ради чего пришел Дэйв. Расстались совсем недавно, не должен успеть соскучиться». Я спускалась медленно и величаво. Осознание того, что из этого мира так просто не выбраться, придало сил для новой цели. Теперь покорение Дэйва не имело циничной подоплеки. Я призналась сама себе в огромной симпатии к этому мужчине и с облегчением шла ему вперед. «Мариус», — улыбнулась я, — «что-то случилось?» «Мне показалось, что вы ушли в плохом настроении». Дэйв оставил Чарльза и подошел ко мне. Я беспокоился. Все в порядке. Просто внезапно разболелась голова. Сейчас все хорошо? Да, вполне. Моей кузине уже лучше, встрял Чарльз, многозначительно подмигивая. Не волнуйтесь. Он с такой насмешкой следил за нами, что начал раздражать. Я бросила на кузена недовольный взгляд и, подхватив до его под руку, увела в сад. Среди розовых кустов и жасмина стояла уютная беседка. Она буквально приковывала взгляд, призывая воспользоваться дарованным уединением и скрыться от любопытных глаз. «Что мы с удовольствием и сделали?» и о л е с и я вы так быстро меня покинули!» В голосе д е й в а звучала неожиданная забота. «Я не обидел вас». «Чем же вы могли обидеть меня?» Удивилась я. «Все было прекрасно. Просто у меня действительно разболелась голова». Или та информация, которую вы нашли в моей библиотеке, вас расстроила? Я заметил, что настроение упало именно после разговора о моих предках. Вам так важны эти исследования? Нет, что вы, вам показалось. Я смотрела на мужчину и все больше убеждалась в правильности своих недавних суждений. Он был тем самым принцем из снов, которого грех было упускать. Поэтому, собравшись с духом, Я сделала решающий шаг вперед. «Могу я попросить?» «Конечно», — пророкотал Дэйв. «О чем?» «Простить меня и не судить строго, если сейчас сделаю что-нибудь не так». Я протянула руку, легко провела пальцами по его щеке, привстала на цыпочки и, не давая себе времени одуматься, прильнула к мужским губам. Очень часто я пыталась себе представить, как это... целоваться с неприступным и притягательным Мариусом Дэйвом. С тем, в чьих жилах течет драконья кровь. С тем, кто умеет вскружить голову одним лишь взглядом, и воображение часто пасовало перед столь трудной задачей. Возможно, потому что поцелуй – это проявление близости, нежности и тепла. А Дэйва многие называли «холодным человеком». Слишком плотную стену он построил вокруг своей личности – отделяя горячее сердце холодным мрамором. Оставалось только воображать, как его губы, которые чаще всего можно было видеть либо сжатыми в тонкую нить, либо искривленными в усмешке, будут ласковыми и нежными. А сейчас я просто упивалась ощущениями. Реальность оказалась лучше всякой мечты. Поцелуй получился настойчивым и неожиданным, но, тем не менее, определенно желанным для обоих». С той же властностью и умением подчинять, которые Дэйв проявлял везде и со всеми, он легко перехватил инициативу и терзал мои губы с трепетом, достойным самого умелого мастера. Дэйв ни разу не был замечен в обществе хорошеньких женщин, я специально узнавала, ни одну он не скомпрометировал. и не дал пустых обещаний, но при этом Дэйв без сомнения обладал мрачной привлекательностью, которую некоторые особы охотно принимали как вызов. В его драконьем характере таилась страсть. Это не вызывало сомнений. Никто, хоть раз увидев горящие гневом глаза Дэйва, не мог бы после этого отрицать, что мужчина способен на сильные чувства. Странно, почему он до сих пор не женат? Я чувствовала его дыхание и ласковое касание губ. Поцелуй получился ненавязчивым, но кто бы знал, как мне хотелось умолять о продолжении. Руки Дэйва обнимали крепко, окутывая запахами сандала и мускуса. Тепло его тела и вкус губ пробуждали те чувства, которые нельзя просто так игнорировать. Желание растаять, слиться воедино и больше не разделяться, захлёстывало с головой. Если именно это и есть начало настоящей любви, то я готова признаться, что влюблена окончательно и бесповоротно. Наконец, с трудом отстранившись, я замерла, боясь, что любое движение разрушит волшебство затянувшегося Мига. «Алисия», — хрипло прошептал Дэйв. «Вы ведь все еще в трауре. Последние дни. Тогда я должен кое в чем признаться. Я шумно выдохнула». Почему-то стало страшно. Никогда еще признания не приносили ничего хорошего. Позже я попыталась улыбнуться, когда сниму траур полностью, и, приподняв юбки, бросилась к воротам, лишь бы успеть добежать до его дома раньше самого Дэйва и переодеться в одежду прислуги. Кажется, признания должны стать обоюдными.